Большая печка У одного человека был большой дом, а в доме была большая печь, а семья у этого человека была небольшая, только сам до да жена. Когда пришла зима, стал человек топить печь и сжег в один месяц все свои дрова. Нечем стало топить а холодно. Тогда человек стал ломать двор и топить лесом из разломанного двора. Когда он сжег весь двор, в доме без защиты стало еще холоднее, а топить нечем. Тогда он в лес разломал крышу и стал топить крышей. В доме стало еще холоднее, а дров нету. Тогда сосед увидел как он потолок разворачивает и говорит ему, э, «Что ж ты, сосед, или с ума сошел? Зимой потолок раскрываешь, ты себя и жену заморозишь». А человек говорит, «Нет, брат, я ведь затем и потолок-то поднимаю, чтобы мне печку топить. У нас печь такая, что чем больше топлю, то холоднее становится». Сосед засмеялся и говорит, «Ну, как ты потолок сожжешь? Тогда и, и дом разбирать будешь. Жить негде будет. Останется одна печь, да и та стынет». «Такое мое несчастье», — сказал человек, «у всех соседей дров на всю зиму хватило. А я дворы половину дома сжег, и то не достало», — сосед сказал, — Тебе надо только печку переделать А человек сказал «Знаю я, что ты моему дому и моей печке завидуешь за то, что она больше твоей Затем и не велишь ломать И не послушался соседа И сжег потолок, и сжег дом И пошел жить к чужим людям»